двадцать тревайс с нескрываемым удивлением огляделся по сторонам вам не нравится у меня советник спросила министр нет почему же министр наоборот я поражен я не ожидал ничего подобного впечатление которое я получил от вашего мира за то короткое время что нахожусь здесь От того немногого, что я видел и слышал, это мир строгости, умеренности, а уж никак не томной роскоши. Так оно и есть, советник. Наши ресурсы ограничены, и наша жизнь должна быть так же сурова, как и наш климат. Но все это, министр, и Тревес развел руками, словно пытаясь обнять комнату, где впервые на этой планете увидел разные цвета, где на кушетке лежало множество мягких подушек, где от стен струился нежный свет, где устланный коврами пол приглушал звук шагов, ну, это же настоящая роскошь. Мы отвергаем, как вы верно подметили, советник, бесполезную роскошь, кичливую роскошь, излишне дорогостоящую роскошь. Тут же роскошь в чистом виде, которая к тому же полезна. Я много работаю и несу большую ответственность. Мне необходимо место, где я могу расслабиться, забыть ненадолго о тяготах, связанных с работой на посту министра. И что ж, все компарелонцы живут так же, когда за ними не подсматривают, министр. Все зависит от степени ответственности и важности работы. Немногие могут позволить себе подобное, заслужить такое или в соответствии с нашим моральным кодексом выжелать этого. Но вы, министр, можете позволить и то, и другое, и третье ранг имеет свои привилегии лайзалар уселась на кушетку которая заметно прогнулась под ее основательным весом и указала на мягкий стул стоявший рядом а теперь усаживайтесь советник и откройте мне все ваши безумные мысли трэвис сел и расслабился безумный министр в приватной беседе нет нужды слишком пунктуально соблюдать формальности вальяжно промурлыкала министерша облокотившись о подушку Можете называть меня Лайзаллур, я буду называть вас Тревейзом. Скажите мне, что у вас на уме, Тревейз? Давайте, выкладывайте. Тревейз положил ногу на ногу и откинулся на спинку стула. Поймите, Лайзаллур, вы предоставляете мне выбор. Либо согласиться покинуть корабль добровольно, либо стать подсудимым на официальном процессе. В обоих случаях вы в конце концов завладеете кораблем. Правда, вы убедительно советуете мне склониться к первой альтернативе. Вы готовы предложить мне другой корабль взамен нынешнего, на котором, как вы говорите, друзья и я можем отправиться куда угодно. Можем даже остаться здесь, на Кампареллоне, и ходатайствовать о гражданстве, если пожелаем. Ну, что касается не таких ответственных решений, вы охотно позволили мне 15 минут посоветоваться с друзьями. Вы даже привели меня сюда, в ваши личные покои, а мои друзья находятся сейчас, по-видимому, в комфортабельных номерах. Короче, вы подкупаете меня, Лайзаллур, и притом откровенно, чтобы гарантировать себе обладание кораблем без необходимости судебного разбирательства. Послушайте, Тревейс, вы что, не считаете меня способной на обычные человеческие порывы? Думаете, не они мной движут? Представьте, думаю, именно так. Или сомневаетесь в том, что добровольная капитуляция быстрее и удобнее, чем судебное разбирательство? Да, есть у меня одно подозрение. Какое же? Суд имеет один недостаток — публичность. Вы несколько раз упоминали добросовестную правовую систему вашего мира, и, смею предположить, вам будет затруднительно организовать процесс так, чтобы он не был целиком и полностью записан. — А если так, то Академии все станет известно. Корабль ускользнет из ваших рук, как только процесс закончится. — Конечно, — без всякого выражения сказала Лайзаллур, владелец корабля Академия. — С другой стороны, — продолжал Тревес, — договоренность со мной не должна официально регистрироваться. Вы получите корабль. И поскольку Академия ничего не узнает, они ведь даже не ведают, что мы находимся на этой планете, Кампореллон сможет оставить его себе. Уверен, это именно то, что вы собираетесь провернуть. «Зачем нам это, как вы думаете?» — усмехнулась Лайзаллор. Она и все еще сохраняла бесстрастность. «Разве мы не часть Конфедерации Академии?» ну, «Не совсем. Ваш статус — ассоциированный член». На карте галактики, где миры и члены Конфедерации Академии показаны красным, Компареллон и зависимые от него планеты окрашены в бледно-розовый цвет. Ну, даже если и так, то, будучи ассоциированным членом, мы призваны верно сотрудничать с Академией. Призваны? Разве Компареллон не грезит о полной независимости и о господстве? Вы — древний мир. Почти все миры объявляют себя старше, чем есть на самом деле... Но Кампарелл, он действительно древний мир. Министр Лайзарл позволил себе холодную улыбку. Старейший, если верить некоторым из наших патриотов. Разве не было такого времени, когда Кампарелл, он действительно был во главе, ну, пускай и небольшой группы миров? Неужели вы до сих пор не мечтаете о возвращении этого положения и былого могущества? А зачем мечтать о несбыточном? Я назвала ваши мысли безумными, когда вы еще рта не раскрыли, и, как вижу, не ошиблась. Мечты могут быть несбыточными, но все так или иначе о чем-то мечтают. Терминус расположен на самом краю галактики. Его пятивековая история короче история любого другого мира. И он правит фактически всей галактикой. Почему это недоступно Кампареллону, а? Тревес улыбнулся. Терминус достиг такого положения, не обратив внимания на его улыбку, сказала лайзалор насколько мы понимаем, выполняя план Гэри Селдена. План – психологическая опора превосходства терминуса, и продержится, скорее всего, лишь до тех пор, пока люди верят в план. Ну, возможно, само Компарелланское правительство в действительности не верит во все это. Кроме того, терминус обладает еще одной опорой – техникой – Гегемония терминуса в галактике, несомненно, основана на его превосходстве в технике, в качестве образчика, который вы так страстно желаете заполучить мой гравилет. Ни один мир, кроме терминуса, не располагает гравилетами. Если Кампареллон сможет завладеть кораблем и разобраться в принципах его действия, это поможет вам совершить гигантский технологический скачок. Уверен, это не позволит вам уйти из-под власти терминуса, Но ваше правительство, вероятно, надеется именно на это. Вы шутите, Треввейс? Любое правительство, захватившее этот корабль, тогда как Академия стремится во что бы то ни стало вернуть его, наверняка она на себя гнев Академии. А история показывает, что Академия в гневе страшна. Гнев Академии может вспыхнуть только в том случае, если она знает, из-за чего и на кого ей гневаться. В этом случае, Трэвис, если предположить, что предложенный вами анализ не безумие, разве не выгодно вам передать нам корабль и провернуть тем самым выгодную сделку? Мы хорошо заплатим за то, что все останется в тайне, и обсудим ваши условия. А вдруг я возьму да и сообщу обо всем Академии? Ни за что. Вы не сможете скрыть свою роль в этом деле. Но я могу объяснить, что действовал под принуждением. «Можете. Тем не менее, здравый смысл подсказывает вам, что ваш мэр не поверит ни единому вашему слову. но ну, соглашайтесь же». «Не могу, мадам Лайзаллор», — покачал головой Тревес, — «корабль мой и должен остаться моим. Как я уже сказал, если вы попытаетесь силой проникнуть внутрь, может произойти мощный взрыв. Уверяю вас, это чистая правда. Не надейтесь на то, что я блефую». Вы можете разблокировать корабль и перепрограммировать компьютер. Несомненно. Но я и не подумаю этого делать. Лайзаллор глубоко вздохнула. «Вы знаете, что мы можем заставить вас передумать. Поговорим по душам, ну, если не с вами, так с вашими друзьями, доктором Пилоротом и юной леди. Пытки, министр. И это ваша законность?» Ну нет, советник, нам нет нужды прибегать к настолько примитивным методам. Всего-навсего психозондирование. Впервые с момента прихода к министру Тревес похолодел. Было чего испугаться. Вы и этого не имеете права сделать. Использование психозонда для любых целей, кроме медицинских, считается противозаконным во всей галактике. Но если ситуация предиктует такую необходимость, «Я готов рискнуть», — сказал Тревес. «Но это не даст вам ровным счетом ничего. Мое стремление сохранить корабль настолько глубоко, что психозонд разрушит мой мозг раньше, чем перестроит его настолько, чтобы я отдал корабль вам». «Это блеф», — подумал он и похолодел сильнее. «И даже если вы будете настолько искусны, что переориентируете, убедите меня, не разрушив моего сознания, если я разблокирую корабль, разоружу и передам его вам, все равно толку вам от этого не будет. Корабельный компьютер — вещь еще более совершенная, чем сам корабль. И он как-то устроен, я сам точно не знаю как, чтобы работать с полной отдачей, только со мной. Ну, что-то вроде персонального компьютера в буквальном смысле. Предположим тогда, что вы передадите нам корабль, но останетесь его пилотом. Согласитесь, пилотировать его для нас, как почетный гражданин Кампореллона? Высокая оплата? Роскошь в пределах разумного для вас и ваших друзей? Нет. Что же вы думаете, что мы дадим возможность вам и вашим друзьям сесть на корабль и покинуть планету? Предупреждаю вас, прежде чем мы позволим сделать это, мы сообщим Академии, что вы были здесь на своем корабле, а они уж пускай дальше сами решают, как с вами быть. «И потеряете корабль?» «Если уж нам суждено его потерять, то пусть уж лучше он достанется Академии, чем наглому чужаку». «Ну, тогда позвольте изложить мой собственный вариант». «Вариант?» «Ну, хорошо, послушаю. Приступайте». «Я выполняю важное задание». Тщательно подбирая слова, начал Трэвис. «Оно началось при поддержке Академии». Поддержка исчезла, но миссия не стала от этого менее важной. Предоставьте мне взамен поддержку Кампореллана, и если я добьюсь успеха, Кампореллон только выиграет. — И ты не вернешь корабль Академии? — с нескрываемым сомнением, неожиданно переходя на «ты», — спросила Лайзаллур, и не собирался. — Академия, уверяю вас, не искала бы корабль так рьяно, Если бы они не догадывались, что никакого намерения возвращать его у меня нет, а если это и произойдет, то лишь случайно. Но, однако это далеко не то же самое, что твое согласие передать корабль нам. Как только я завершу свою миссию, корабль мне больше не понадобится. Я не стану возражать, пусть компорел он забирает его. Все может быть. Они оба молча некоторое время смотрели друг на друга, вы использовали сослагательное наклонение взяла себя в руки лайзалру что значит может быть мы не можем считать это обещанием но я мог бы и поклясться но что толку да мои обещания осторожны и скромны но как раз в этом залог их искренности умно сказала лайзару кивнув мне нравится но ну, а в чем заключается ваша миссия и какой от нее прок комппарелланом — Нет, нет, теперь ваша очередь, — покачал указательным пальцем Тревейс. — Поддержите меня, если я докажу вам, что моя миссия важна и для Кампареллана. Министр Лайзавор встал из кушетки и сразу заполнил собой пространство. — Я голодна, — советник Тревейс. — Нет сил говорить на пустой желудок. Давайте перекусим, потом покончим с делами. Тревейс на краткое мгновение поймал в ее взгляде что-то хищное. Улыбнуться ему удалось с невероятным трудом.